революции есть исторический суд над интеллигенцией. Он считал бесплодным путь богоборческого героизма и противопоставлял ему смирение русских святых и подвижников. Эту мысль в современной трактовке можно передать как противопоставление «революция-эволюция». Столыпинский путь бесспорно опирался на подобную философию. Гершензон, Прямо смотрел на исторические факты и видел исток трагедии в оторванности интеллигенции от народа. Мы не люди, а калеки, сонмище больных, изолированных в родной стране. Вот что такое русская интеллигенция. Мы для него, народа, не грабители, как свой брат Деревенский Кулак. Мы для него даже не просто чужие, как турок или француз. Он видит наше человеческое, именно русское, обличие но не чувствует в нас человеческой души, и потому ненавидит нас страстно. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться мы его должны, пуще всех козней власти, и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. Прочитав эти слова, хочется воскликнуть, да ведь это капитуляция перед силой государства, измена своим идеалам. Разве такое восклицание не будет правдой? Нет, это правда. Вехи отказывались от вековой традиции, идущей еще со времен Петра Великого, когда российскому организму был привит росток западной культуры. Индивидуализм русской интеллигенции противостоял коллективизму русского народа. Эта историческая драма осознавалась русским обществом в диалоге западников и славянофилов, однако всегда на последних власти смотрели подозрительно. Характерно, что Столыпин, чье детство и отрочество прошли в период наивысшего подъема славянофильского духа, происходившего в годы русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, выражал более глубокие, традиционные взгляды русского народа в отличие от его политических противников. По сути, вехи знаменовали осознание частью интеллигенции плодотворности его выбора, с учетом, конечно, отрицания реформатором средневековой патриархальности. Показательная статья Франка в которой он говорил, что русский интеллигент – это воинствующий монах нигилистической религии земного благополучия, то есть человек, лишённой души. Как пример морального нигилизма и неуважения к праву, в сборнике были напечатаны слова Ленина на съезде социал-демократов в 1903 году о необходимости сурового подавления несогласных даже внутри собственной партии. Казалось бы, что в вехах необычно Эти мысли уже были известны, подобные предостережения высказывали и раньше. Но сборник был как бомба в стане либералов. Он стал модным, в нем было то, что позволяло интеллигенции наконец почувствовать себя не заложником, не рабом старых традиций, а иметь возможность выбора путем сотрудничества личности с обществом. Вехи закладывали новый подход в философии русской интеллигенции. Неспроста вся левая печать обрушилась на них с уничтожающей критикой. Слепые вожди слепых, творцы нового шума, обнялись с божественностью и так далее. Милюков даже издал целый сборник статей против Вех. Вообще, 1909 год – высшая точка в судьбе реформатора. И одновременно – Начало заката. Первый признак отрицательных перемен еще не был осязаем, был воспринят как простое недопонимание между ним и Николаем. Разговор касался некоего Григория Распутина. В конце 1908 года Герасимов от дворцового коменданта Дедюлина узнал, что на квартире фрейлины Вырубовой представлен государине Александре Федоровне старец Распутин. Дедюлин заподозрил в нем возможного террориста, искавшего доступ в царский дворец. Герасимов установил за Распутиным слежку и навел справки о его прошлом. Сведения получил неутешительные. Сибирские жандармы докладывали, что за старцем числятся кражи и разврат. Филера доносили о его посещениях притонов, связях с проститутками, загулах. Вместо террориста Герасимов получил развратника г